Глава 13. Москва. Кремль. Его императорское величество Николай II злился. Заложив руки за спину, худой, как жертв престарелый мужчина, раздраженно расхаживал по роскошному кабинету. За его нетишением наблюдал стоящий на вытяжку начальник канцелярии тайных разыскных дел Андрей Иванович Ушаков. «А теперь он сядет и снова начнет на меня орать», устало предсказал Андрей Иванович. В этот момент государь подошел к креслу, уселся и сердито заявил. «Элитные подразделения в боевой готовности стоят на границе без времени. Какая великолепная новость!» Он нервно передернул плечами и презрительно процедил. «От вашей свежей информации, Андрей Иванович, за версту несет нафталином. Вы все больше и больше меня разочаровываете. Вы ничего не сделали!» Да понял же, понял. Регулярно последний год это слышу. Начальник канцелярии тайных разыскных дел мысленно тяжело вздохнул, а вслух в очередной раз повторил. Ваше Величество, пока не восстановится ход времени, войти в зону без времени физически невозможно. Никому, кроме двойных звезд. Ну так свяжитесь с главами! Император скривился, как от уксуса. Неприкасаемых родов! Мне что, всему вас учить надо? Мой государь. Считая необходимым напомнить, что лишь два княжеских рода предположительно могут оказать содействие. Однако их помощь вряд ли будет бескорыстной, и, скорее всего, в оплату они потребуют то, чего вы не сможете им дать». Заметив, как у Николая II нервно затрепетали крылья носа, Ушаков мысленно хмыкнул. «Причина злости монарха очевидна. Все, без исключения главы неприкасаемых родов, спят и видят, как бы оторвать от императорской власти кусок пожирнее». «И вдруг такой удачный случай!» Андрей Иванович выдержал правильную паузу и бесстрастно продолжил. Непосредственно перед аудиенцией я навел справки. Княжна Елизавета Шувалова отдыхает на Бали. В короткие сроки ее возвращения не представляется возможным. Екатерина Щедрина в Москве, но привлекать ее нецелесообразно. Не исключено возникновение конфликта с Метельской. Боюсь, Щедрина не только не поможет, но и доставит нам серьезные дополнительные проблемы. «Боишься?» – подавшись вперед, гневно прошипел государь. От того, что твари выползут из безвремени метейской, ты не боишься? И какой ты после этого начальник моей тайной канцелярии? Если есть проблема, ее надо решать. Я, что ли, должен твою работу выполнять?» Ушаков с привычной невозмутимостью слушал обвинение перепуганного, а от того взбешенного императора. Опять старика понесло. «Знает, что неправ, но будет орать». Как же надоел его пакостный характер. В кармане пиджака завибрировал телефон, и Андрей Иванович напрягся. Кто и по какой причине мог сейчас ему звонить, он прекрасно знал. Дождавшись перерыва в эмоциональной речи самодержца, Ушаков уважительно склонил голову и произнес. «Мой государь, прошу прощения, появилась информация из зоны безвремени». Он достал мобильный и продемонстрировал его монарху. «Отвечай» пренебрежительно дернул рукой Николай. Закинул ногу на ногу и, нервно покачивая туфлей, уставился в упор на чиновника. Начальник тайной канцелярии принял вызов, молча выслушал собеседника, распорядился. «Ждите дальнейших указаний», нажал на отбой связи и вновь вытянулся по стойке смирно. «Ваше высочество, войска вошли в зону безвременья. Метельская запечатала разрыв, совместно с княжичем Гоевым обнаружила и уничтожила 10 древних тварей и восстановила ход времени». «Угрозы для жизни и здоровья людей нет. Проводятся стандартные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Ведется работа с очевидцами». «Обошлось таки!» – облегченно выдохнул Николай и без особого интереса спросил. Жертвы есть?» «Да, мой государь», – отрапортовал Ушаков. «Среди аристократов трое. Со слов княжича Алиегоева погибли его отец, мать и старший брат. Также убито несколько воинов». К сожалению, все тела сильно пострадали, требуется идентификация. И на мирных гостей Метельское сгоевым сложили в кучу и взорвали авиабомбой. Учёным для исследований передать нечего. От монстров ни одного фрагмента не осталось. «Давай без подробностей, сам разберёшься!» С досадой отмахнулся Николай. «И пусть твои спецы придумают какую-нибудь удововоримую версию. Никакого прорыва, никаких тварей не было. Дело закрыто!» Припечатал он веска. Ушаков из-под тяжка глянул на императора. Отличная позиция! Текущая проблема ликвидирована, а дальше хоть трава не расти. Совсем старикан из ума выжил! Внезапно его пронзила догадка: Здесь явно что-то другое. Николай никогда дураком не был. Одернув пол и пиджака, словно тот начал жать. Андрей Иванович уважительно поклонился: Как прикажете, Ваше Величество? И да, метельскую наградить бы! Ну и грандмастера не помешает. В третий раз. Государь поморщился. Ступай. Позже все обсудим. Устал я что-то. Старик машинально потер грудь с левой стороны. Всего доброго, Ваше Величество. Ушаков с поклоном ударился. Пройдя подземным переходом на Лубянку, он без промедления направился к себе. Войдя в приемную, нашел взглядом личного помощника. Тот стоял у открытого стеллажа и переставлял какие-то папки. За мной! Бросил Ушаков и устремился в свой кабинет. Дождавшись, когда Леонид закроет звуконепроницаемую дверь, приказал. «Докладывай». Мительская и Княжич Гоев при опросе отделались общими фразами. Произнес, помолчав несколько мгновений, помощник. На них, разумеется, не давили. Алина беревается с вами пообщаться. Послезавтра он будет в Москве». «Что-то не так с гибелью родственников Грандмастера?» Проницательно прищурился глава тайной канцелярии. «Похоже на то». Леонид кивнул. Метельская в диалоге с сотрудником дознания вскользь упомянула, что приедет в Москву через неделю. Дескать, желает присутствовать на слушании вопрошения у Лопухина об аннулировании ее рода. Предельно прозрачный намек. Умная девочка. Андрей Иванович одобрительно усмехнулся. Что с росом? Привезли? Да. Поместили в изолятор нашего спецблока. С бароном и правда что-то странное творится. Он в глубоком стазисе. К сожалению, вирусолог в истерике. Ничего внятно пояснить не в состоянии. Но спецы с росом уже работают. «И почему же Вирусолог в истерике?» Ушаков грозно нахмурился. «Испугался. Воины роса оказали серьезное сопротивление. Пришлось применять силу. Естественно, за собой мы все почистили», – доложил опытный сотрудник. «Погибшие?» «Воины с обеих сторон. Случайно зацепила врача рода Росс. Женщина умерла на месте. Вирусолог находился рядом с ней, вот и паникует». Леонид отвел глаза. Начальник службы безопасности барона стоял до последнего. Гуров был превосходным воином. Я знал его лично. Ушаков несколько долгих секунд разглядывал что-то за плечом Леонида. Затем решительно поднялся из-за стола. Идем. Посмотрим на Руса. Немногим ранее. Поле близ замка шато -Иркен. Как эта фабрика сгорела. Нет, в то, что Пожарский сказал правду, я поверила сразу же. Такими серьезными вещами не шутят. Но в то, что Пожар случайность, ни на минуту. Возник почти непреодолимый порыв рвануть в Сочи и, пусть пока неизвестно кому, набить морду. Усилием воли призвала себя к порядку. Это подождет. Надо разобраться со словом чести. Будем считать, ваши сожаления приняты. Я перехватила поудобнее мобильной. Что скажете по существу, Алексей Васильевич? Влада, тебе нужно остыть, миролюбиво заявил граф Пожарский. Я и не нагревалась, ответила ледяным тоном. «Итак, я слушаю!» Из динамика донеслось шуршание, следом печальный вздох. «Зачем ты так со мной?» В голосе юноши звучала обида. Я едва не фыркнула вслух. «Ах, какая тонкая душевная организация! Не взрослый парень, а нежная девочка-фиалка!» «Алексей, у меня был очень тяжелый день!» Произнесла сухо, не испытывая ни талики вины. «Давай не будем выяснять личные отношения!» Обернувшись, с удивлением обнаружила, что Али нет на прежнем месте. Нашелся княжич возле перевернутого взрывной волны джипа. Присев на корточки, он явно что-то искал. «А может, наоборот, самое время поговорить о нас?» С нажимом поинтересовался юноша. «Да что ж такое-то?» «И что на мальчика нашло?» Никак дрожайший Федор Лукич беседу провел. «Не живется спокойно старому козлу?» Я раздраженно нахмурилась, но отвечать не стала наблюдая за Али, который уже уверенно направлялся ко мне. В руке он сжимал смутно знакомую тряпку. Молчание затянулось, и первым его нарушил Пожарский. «Влада, прошу, не отталкивай меня. Ты сейчас особенно нуждаешься в защите, а мой род способен тебе ее предоставить». Он сделал паузу и выпалил. «Я люблю тебя. Ради тебя жизнь готов отдать. Выходи за меня замуж». Впрочем, ясно, с чего это мил друг Алешенька о женитьбе заговорил. «Как пить дать дело рук главы рода пожарских?» Я скрипнула зубами от злости, но опять не ответила, глядя на княжича Гоева. Остановившись, тот протянул мне мою измятую и грязную футболку. «Надень!» – шепнул и демонстративно посмотрел налево. Я повернулась и обнаружила четыре стремительно увеличивающиеся темные точки. «Военные!» – не дожидаясь вопроса, пояснил Али. «Влада, пожалуйста, не молчи!» Не вытерпев, взмолился Алексей. «Ты рвешь мне душу!» «Минуту!» – бросила я в трубку. Отдала телефон горцу, быстро насинула из сквазанную футболку. Хивком поблагодарила Али, снова приложила аппарат к уху. «Алексей, в браке я не заинтересована, и в ближайшее время это не изменится. Тебе, как и прежде, ничего, кроме дружбы, предложить не могу». Заметив неподдельное любопытство прислушивающегося к беседе Али, про себя хмыкнула. И жестко продолжила. Теперь вернемся к насущной проблеме. Члены рода пожарских нанесли серьезный урон моей репутации. И ваш глава в присутствии свидетелей дал слово чести, что устранит негативные последствия и выплатит компенсацию морального вреда. Срок исполнения обязательств вышел. Лицо княжича Гоева заледенело. Шагнув ко мне, горе превратился в слух. Честно признаться, моя речь в большей мере и была рассчитана не на Алексея, а на Али. После смерти отца и старшего брата он возглавляет род. И он мне обязан. Я прекрасно осознавала, при текущем раскладе шансов на мирный исход осталось крайне мало. И если придется идти войной на пожарских, то помощь князя Гоева крайне пригодится. Но как же не хотелось доводить дело до кровопролития? Из динамика послышался странный шелест. Похоже, влюбленный студент сейчас не один. И кто же рядом с ним? Ответ напрашивается сам собой. «Алексей, передай мобильный Фёдору Лукичу!» Потребовала категорично. «Влада, ты не так поняла!» Поромямлил юноша. «Я жду!» Поторопила, глядя на приближающиеся зелёные военные внедорожники. Хорошо, что Али проявил предусмотрительность. Щеголять полуголы перед мужиками не придётся. И тут у меня родилась идея. И переключись на видеосвязь! Пожарский не стал спорить, и появилась картинка. А я озадаченно нахмурилась. Алексей действительно был не один. Правда, с экрана телефона смотрел вовсе не старый интриган Лукич. Имени этого представительного мужчины лет 50 я не знала. Но он точно присутствовал на переговорах. Сидел по правую руку от главы рода. Один из старших? Это что еще за новости? «Здравствуйте, Владислава Юрьевна». Незнакомец сдержанно улыбнулся. «Разрешите представиться, граф Василий Федорович Пожарский». Не уж «Неожиданно». «Вот же адово семейка». «Василий Федорович, полагаю, вы слышали наш диалог с вашим сыном?» спросила хладнокровно. На лице наследника Лукича не дрогнул ни один мускул. «И, безусловно, осведомлены о причине задержки исполнения обязательств. Я хочу услышать эту причину». Замолчав, украдкой проследила, как княжич встал чуть сбоку. Таким образом, Али видел моего собеседника, а вот тот его по-прежнему нет. «К моей глубокой скорби, после общения с вами Фёдор Лукич скоропостижно скончался!» Седовласый мужчина приложил руку к левой стороне груди. «Сердце не выдержало!» – добавил он многозначительно. «Да ладно!» «Это я, что ли, настолько сильно старика напугала?» Остро царапнуло чувство вины. «Бог свидетель. Смерти я Лукичу не желала. Хотя... Кто знает, от чего в действительности умер старый граф? Вполне вероятно, он отправился к предкам по естественным причинам. Ну или родственнички помогли. С них станется... Ладно, без разницы. Важно другое. Пользуясь случаем, пожарские пытаются меня продавить. Вскоре стопроцентно начнут мягко подталкивать к выводу, что брак с Алексеем – наилучшее решение всех проблем». Нет уж, не на ту напали. Соболезную. Ваша утрата невосполнима! произнесла я с положенным по этикету сожалением и холодно продолжила. Бесспорно, причина задержки исполнения обязательств более чем уважительная. В какой срок планируете их выполнить? В глазах свежеиспеченного главы графского рода промелькнуло искреннее удивление. Совершенно очевидно, он предполагал услышать от юной студентки совсем другие слова. Но отреагировал Василий Федорович молниеносно. «Владислава, я понимаю ваши тревоги», – заварковал он успокаивающе. «На вас безмерно много всего навалилось. Вашему сообладанию можно лишь позавидовать. Но в текущих обстоятельствах вам как никогда нужна помощь сильного рода. Вы же догадываетесь, что фабрика сгорела не случайно». «Все выглядело, как замыкание старой проводки, но мой опыт подсказывает, дело нечисто. А дальше может произойти что угодно!» Он нахмурился и с искренней заботой попросил. «Позвольте оказать вам содействие. Не отвергайте помощь тех, кому вы по-настоящему не безразличны. Войдя полноправным членом в наш род, вы обретете надежную защиту и долгожданный покой». Вы, и ваш брат, будете в полной безопасности. Ого, впечатляет. А Фёдорович великолепный оратор. Я прониклась. Тут княжеч повернул мою руку с телефоном так, чтобы и его захватывала камера, и произнёс. «Меня зовут Али Гоев. По праву прямого наследования я сегодня стал главой княжеского рода Гоевых». Граф ошарашенно вытаращился на него, но грандмастер никак не отреагировал. Полностью разделяю ваше беспокойство о судьбе Владиславы Юрьевны. И поэтому, в целях обеспечения надлежащей ее безопасности, мой род берет их с братом под защиту. В случае необходимости, весь клан снежных барсов окажет госпоже Метельской силовую поддержку. А сейчас вынужден попрощаться. Дела». Опустив мою руку, Али вышел из зоны обзора камеры. Подмигнув мне, он зашагал к остановившимся неподалеку внедорожникам. «С ума сойти!» «Поддержка целого клана бесстрашных горцев!» «Ну, Али удивил!» «Ей Богу, удивил!» Встряхнувшись, я старательно запихнула эмоции поглубже и бесстрастно посмотрела на потерявшего дар красноречия собеседника. Василий Федорович растерянно кашлянул, но быстро собрался с мыслями, расправил плечи и заговорил уже по-деловому. «От имени главы родопожарских я записал публичные извинения. Через несколько минут оно будет опубликовано в сети». Документы по переходу права собственности на фабрику завтра до обеда доставят в особняк Метельских. Денежные средства в полном объеме сегодня же перечислят на ваш счет. Ну а Наталью поздней ночью увезут в монастырь. Прошу искренние извинения за причиненные неудобства. Извинения приняты. Что касается Алексея, ваш сын – замечательный парень. Уверена, любая другая девушка с радостью согласится стать его супругой. Я скупо улыбнулась. Думаю, мы с вами друг друга поняли. Всего доброго, Василий Федорович! Выслушав ответные слова прощания, нажала на отбой связи и поспешила к беседующему с военными невозмутимому горцу. В душе теплом разливалась искренняя благодарность. Как сложатся наше общение в будущем, жизнь покажет. Но сейчас Гоев мне действительно очень помог. Собственно, как и я ему. Квиты. Что ж, одной проблемой меньше: пожарские больше не полезут. Но какая сволочь сожгла мою фабрику? Положив мобильный на стол, Василий Фёдорович Пожарский строго посмотрел на нервно заламывающего пальцы сына. «Ты всё слышал. С этой минуты даже дышать в сторону Метельской не смей!» Увидев, как поник его наследник, с досадой поморщился. «У тебя нет ни малейшего шанса, ни босеньки шапка!» «Отец, почему ты так говоришь?» Хрипло от едва сдерживаемого негодования выдохнул голубоглазый широкоплечий красавец. «Я ведь не дебил и не урод какой-то!» «Конечно ты не урод!» Василий Федорович печально скривил губы. «Ты студент-пятикурсник, одаренный, симпатичный парень и наследник главы древнего рода. А вот Али Гоев давно не студент. Если не ошибаюсь, он год как преподает в Императорской военной академии боевые дисциплины». Взгляд Алексея стал удивленным, и граф пояснил. «Я планировал поработать с родом Гоевых». «Наводил справки». Али – младший сын главы рода, талантлив настолько, что в 20 лет получил ранг грандмастера. Сейчас, в 26, он уже имеет награды. За заслуги перед империей государь дважды лично вручал ему Георгия. А сегодня – уж не знаю, что у них там стряслось. Али возглавил баснословно богатый княжеский род. Граф Пожарский подпер кулаком щеку и уточнил. «Как ты считаешь, сынок, у кого из вас больше шансов составить достойную партию двойной звезде?» Алексей уныло повесил голову. «То-то и оно!» Протянул огорченно Василий Федорович. И, словно думая о чем-то другом, с грустью повторил. «Не посеньки, шапка!»